Полночи, то есть спустя 3 часа, все обитатели братцы Лиса смирились с тем, что ни электричества, ни связи не будет по меньшей мере до утра. Из-за отсутствия электричества вытекала не только банальная темнота, но также холод и голод. Приятли нужно напоминать, что электричество питает отопительные радиаторы, кухонные плиты, кофемолки, кофеварки, соковыжималки, чайники и т.д. Впрочем, некоторые задумались над этим первый раз в жизни. Например, один харьковский книготорговец полагал, что отопление в гостинице термоядерное. Старший менеджер объяснил ему, что это Казантипская энергостанция термоядерная, а вырабатывает она обычное электричество, которое раздаёт по проводам и с выче каналом на пол Крыма. А электричество это разве не поток разогретых атомных ядер? спросил книготорговец у менеджера с видом победителя. Но этот болван хоть знал слова электричество и термоядерный. А вот его жена почему-то всё относила на счёт озона. О том, что озон это газ из трёхатомных молекул кислорода, она, конечно же, не подозревала. Зато озон в её воспалённом воображении тёк по проводам и наполнял все светильники мира. При этом он таинственным образом разогревался и стал быть светился. И ладно бы она так считала. Мало ли на Земле гражданских, которые путают флюгеры со звездолётами, черугов считают вымершим африканским племенем, а конкордию пригородом Мадрида. Но что вытворила жена почтенного коммерсанта, когда их номер и погас свет? Посчитав, что озон охладился, она первым делом достала зажигалку и поднесла её к настенной лампе. И не успокоилась. пока не начался пожар, который ей посчастливилось героически одолеть при помощи подушки и бутылки газированной воды. И всё такое прочее. В центральном холле братс Лиса к счастью имел настоящий камин, который можно было топить настоящими дровами. Сказалась специфика заведения, всё-таки горный приют, а не какая-нибудь пафосная гостиница Москва, в которой даже мебели нормальной нет, всё сплошь летающее. Правда, настоящие дрова от фирмы Крым Дрова. Хотите верьте, хотите нет. В приюте сожгли во имя романтики ещё на новогодней вечеринке. Тот добрый человек, который сбросил перед моим носом лестницу через пожарный люк, как раз и собирался в поход за дровами. Над ним в ту минуту все смеялись, но ему самому осведомлённому было уже не до смеха. Звали доброго человека Роман и работал он врачом скорой помощи. Фамилию и отчество он при нашем знакомстве называть не стал, хотя и был по меньшей мере вдвое старше меня. Роман, хоть и был гражданским, но влугере от свидалёта отличал и за мировыми новостями следил. А потому он был единственным постоянльцем приюта, который прихватил с собой в отпуск портативный визор. Визор питался как от сети, так и автономно от аккумуляторов. Правда, в горах он ловил картинку с наземного ретранслятора посредствомно, а спутники брал не все и не всегда, и всё-таки визор был хоть и маленьким, но полноценным окном в большой мир. Так вот, когда пропал свет, а экспедиция к распределительному щитку показала, что все рубильники стоят в положении "вкл", Роман сразу заподозрил, что дело нечисто. Он вернулся к себе в номер и пока все паниковали, включил визор. на месте всех местных каналов зяла первозданная синева, что вызвала резонный вопрос: поработает ли вообще айпетринский ретранслятор? Тогда Роман начал искать инфоспутники, и после нескольких бесплодных попыток ему удалось нащупать сочинскую редакцию круглосуточного канала NAVYO. За 8 минут прямого эфира он узнал Что по Кавказу объявлена космическая тревога. На космодроме в Керчи по не выясненным причинам разбился пассажирский флугер и начался большой пожар. С кубанских баз произведён массовый взлёт истребителей-перехватчиков. В Крыму произошла большая авария в энергосетях. в одной версии землетрясением разрушены силовые подстанции, по другой перегрелись казантипские реакторы, в районе Пятигорска сошёл с направляющей и улетел в пропасть поезд монорельс. Но самым мрачным был не этот необъяснимый обвал катастрофы нелепых версий, а то, что через 8 минут трансляция была прервана весьма оригинальным образом На экране визора промелькнула заставка, и вместо логотипа НОВЁ в углу появились массивные рубленные буквы государственного канала Первый. Человек в военной форме, подсматривая в бумажку, сообщил примерно следующее: "Товарищи, совет директоров России просит вас сохранять спокойствие. Если вы в настоящее время находитесь в движущихся транспортных средствах, настоятельно рекомендуем вам немедленно остановиться. Аэротакси и другие лёгкие летательные аппараты должны совершить посадку по возможности за пределами населённых пунктов. Рекомендуем населению временно воздержаться от употребления воды из коммунальной сети. Всех военнослужащих, находящихся в отпуске или увольнении, Просим немедленно явиться в распоряжение органов военной администрации. Военнообязанным мобилизационного резерва рекомендуем не покидать место постоянного жительства ни в коем случае. Не выключайте визры, вифоны, телефоны, средства мобильной связи.